Пустой дом. Тетя Варя всю жизнь работала медсестрой. Сперва обыкновенной, потом старшей, потом сестрой-хозяйкой. Она была невысокая, сухонькая, быстрая, с решительным нравом. Казалось, ее с рождения запрограммировали на преодоление жизненных трудностей. С дедом они были знакомы со школьных или даже с дошкольных времен, как Алка, Баранова и Кинтель. Была ли между ними когда-то жаркая любовь, Кентель не знал, но то, что два дружных пожилых человека решили сойтись и жить вместе, чтобы не коротать век вдовой и бабылем, Кентелю было понятно. Тем более, что тетя Варя ему нравилась. Он всегда покорялся ее веселому напору. И даже безропотно сносил от нее всякие процедуры и уколы, когда схватила однажды жестокую ангину. И все-таки, все-таки что-то в последнее время было не так... Засел в глубине души колючий шарик досады, и порой хотелось игрызнуться или хлопнуть дверью. Может, правда, переходный возраст? Или догадка, что, в общем-то, он, Кентель, нужен тете Варе далеко не в первую очередь, или даже совсем не нужен. А прежде всего нужен ей Толич. Впрочем, Кентель сдерживался. Переехали в конце января. Новая квартира была в пяти кварталах от прежней, в девятиэтажном корпусе на улице Титова, на шестом этаже, трехкомнатная, с телефоном. Одну комнату Кинтелю выделили в полное распоряжение, и оказалась она гораздо больше той, в которой он обитал раньше. «Живи, да радуйся!» Но Кинтель не радовался. Раздражал его невысокий потолок, узкие, не настоящие какие-то, подоконники, постоянный шум улицы за непривычно широким окном. Все чужое. Чтобы не порвать с прошлым окончательно, Кентель постарался собрать в своей комнате побольше привычных вещей. Хмуро, не спрашивая деда, повесил над своим столом старую карту полушарий, а над постелью — портрет про прабабушки. То лишь не спорил, вздыхал только. Первые ночи на новом месте Кинтель почти не спал. Мешал рокот моторов, мешали чьи-то шаги вверху над потолком. Казалось, что и снизу, и даже из-за стен слышны чужие голоса. Кинтель жаловался Салазкину. Понимаешь, как-то жутко даже делается, когда представишь, над тобой люди, а над ними еще, а над теми снова. И внизу тоже, и по сторонам. Какое-то многоклеточное пространство, у меня голова пухнет. Саласкину, который с рождения жил в многоэтажных громадах, такие чувства не были знакомы, но он сочувственно кивал. Впрочем, с Саласкиным Кентель теперь виделся реже. После зимних каникул семиклассники стали учиться в первую смену, а пятиклассники остались во вторую. Так что можно было встречаться по вечерам на короткое время или в выходные. Чаще всего встречались у корнейча Тремалина собирался там в среду и в воскресенье. Чаще было неудобно. У Корнеющей и Тани и без этого дело не впроворот И работа, и семейные заботы, и учеба. Только муреныш там дневал и ночевал. В среду сбегались вечером на часок, а в выходной бывало, что и на полдня. Строили планы на лето, мечтали о новой шхуне, раскидывали на полу громадную карту для икры. Но были и учебные занятия. По устройству судна, по морским узлам, по сигналам, по маневрированию парусников. И тут Корнеич спрашивал строго, даже с муреныша и маленького Костика. В новой квартире хватало забот. Каждый день надо было что-то прибивать, переставлять, налаживать. Больше времени стало уходить и на другие дела. С продуктами в январе сделалось совсем паршиво, даже на хлеб ввели талоны. И, конечно, всюду очереди. Торчишь перед булочной на морозе среди скандальных теток три часа ради двух батонов. Да что там хлеб, если даже соль по талонам? И цены совершенно взбесились. Называлась либерализация, то есть освобождение. Нафиг она нужна, такая свобода? Правда, зарплат людям тоже повысили, но толку-то. Дед однажды принес аж целую тысячу. Двумя бумажками по пятьсот рублей. Похвастался ими перед кинтелем. Но тут же добавил, что раньше на такие деньги семья могла тянуть полгода, а теперь куда их? Только, да и то не годятся, потому что бумага жёсткая. В очередях говорили, что правительство совсем спятило. И на кой чёрт надо было в августе строить баррикады и защищать демократов? Кое-кто, однако, за правительство заступался, больше мужики. Мол, президенты-министры сами хлеб не сеют, и если семьдесят с лишним лет коммунисты доводили матушку Россию до ручки, чего теперь искать виноватых? Ладно, хоть стрельбы пока нет, как в Карабахе и Цхинвале. А в школе уроков стали задавать столько, что если все готовить, суток не хватит. Особенно старалась учительница, пришедшая вместо Дианы. Умная тетка. Рассказывала интересно и не орал зря. Но замучила с ущенениями. Кончилось тем, что семиклассники создали стачечный комитет во главе с Артемом Решетила. Комитет потребовал сократить домашние задания так, чтобы тратилось на них не больше часа. Потому что домой приходишь после двух, а в три уже сумерки, голова гудит и тянет в сон от такой жизни. А кое-у-кого дома еще и батареи не работают. Попробуй, попиши, когда руки стынут. Спецсовет, конечно, в крик. «Если хотите бастовать, а не учиться, скатертью дорога. Нынче никого она сильно не держит». Семиклассники в ответ. «А вы не бастовали, да? Сами затянули программу, теперь на нашем горбу...» Учителя сдали позиции, а домашние сочинения с перепугу отменили совсем. «Как не занят был каждый день кинтель, а все же выпадали и свободные часы. И куда деваться?» Салазкин в школе, Корнейчины доедать неловко. И от такой непрекаянности, да еще от печали по старому гнезду, начал Кинтель захаживать на родную улицу Достоевского. Там пацаны залили на пустыре каток и соорудили изрядных размеров ледяную горку. Побалдеешь шумной компанией, разомнешься, и легче на сердце. А иногда пробирались в старый дом. Он стоял теперь пустой и темный. Последнее семейство, с Витькой Зыряновым, выехало почти сразу за Рафаловыми. Окна были заколочены, но никто дом, конечно, не охранял. Откуда уже ЖКО ставка для сторожа? Во всех квартирах в свое время были поставлены батареи, но печки сохранились. В кухне на первом этаже ребята облюбовали маленькую плиту. У нее-то и собиралась иногда Достоевская компания. Разожгут дрова, сядут у раскрытой дверцы на чурбаках, грызут семечки, травят анекдоты. Хорошо, Огонька, хотя порой и грустно почему-то. Джула сказал однажды, — Ты, Кентель, как уехал, да чаще прежнего бывать с нами стал. Ностальгии. — Чего? — удивился необразованный Этька Дых. Тоска по родине, дубина, — сказал ему Джула. — Это по-научному, тебе не понять. «Девушня, с дворянами не дружим». «Они там не люди, что ли?» — огрызнулся Кентель. «Да вроде люди», — сказал Джула. «Команду склепали, пришли к нам на каток. Ай да, ребят, шайбу-шайбу». «Ну ничего, поиграли. Один раз только драчка вышла, один у них там шибко нахальный». «А все равно мы их на нашу горку не пускаем», — гордо заявил Гошка Полухина, минуемый Рюпой. Джула возразил. «Это смотря кого». «Санька Денисов, дружок твой, Кентель, тут час открутится по утрам, и еще несколько. Ничего, нормальный парни». «Вы только сюда, Санька, не зовите», — попросил Кентель. «Незачем ему». «Это само собой», — согласился Джула и достал мятую полупустую пачку космоса. Компания бродно охнула. Закурили все, кроме рюпа, которому Джула показал долю. «Подрасти сперва!» — посмолил сигарету и Кентель. Не потому что хотелось, а так, под настроение. Старые приятели вокруг. Во рту потом было противно. По дороге домой кентель плевался и даже снег пожевал. Дом старался дышать осторожно, в сторонку. Но дед унюхал. «Табачком баловаться изволили. А где же наш обед?» «Это ж когда было? А ты тоже нарушал. Обещал больше одной рюмки вечером не принимать, а сам...» «Ты не выкручивайся». Но Кентель выкручивался. «Да я и не затягивался, просто так в рот сунул разок. За компанию». Тетя Варя сказала почти всерьез. «Еще раз такое дело, и сниму из тебя штаны. Такую компанию пропишу. У меня медицинский жгут есть, первое средство от любви к никотину». Кентель вспомнился о Ласкина, хмыкнул, поежился. Перевелся в грустную шутку. «А в шутку ли?» «Вот уйду я от вас, будете знать». «Куда же-то ты уйдешь?» — насмешливо спросил дед. «Найду куда. Обратно в старый дом». «Валяй. Только его вот-вот сроют». «А вот это уж фиг». У Кентеля прорвалась торжествующая нотка, потому что он знал — Корнеич не сидит сложа руки. Насчет дома развернул он бурную компанию. Уже была договоренность с кооперативом «Орбита», где работал теперь бывший трудовик Геночка что дом общими силами постараются отстоять. И тогда одна половина помещения — «Арбите», а другая — «Тремалина». И «Арбита» обещал даже сделаться спонсором отряда, потому что для кооператива выгодно помогать детским коллективам, меньше берут налогов. Да и вообще ребята в «Арбите» были неплохие, готовые помочь не только ради выгоды, но и от души. Двоих там Корнеевич знал еще с афганских времен. Чтобы легче было отстоять дом от разрушительных архитекторов, Корнеевич в музее раскапывал сведения о декабристе Вишневском. Никаких документов, что Вишневский жил на улице Достоевского, бывшей купеческой, не нашлось, но имелись сведения, что он все-таки бывал в Преображенске. И Корнеевич на свой страх и риск пустил по городу слух, что чиновники готовятся снести дом, связанный с историей декабристов. Заволновалось общество охраны памятников. А людям из отряда «Тремалина» уже снились комнаты морского штаба, украшенные картами и атрибутами корабельной жизни. И музей парусного флота с портретами моряков-декабристов. И мастерская, где растет на стапеле корпус новой шхуны. Может, недалеко уже время, когда оживет старый дом, вспыхнет в его окнах свет. Кентель зажмурился и будто наяву увидел, как в доме одно за другим загораются высокие окна. И тут вспомнил другое окно. То на пятом этаже, на улице П. Морозова. Кинтель ходил туда после зимних каникул несколько раз, но каждый вечер окно было темным. И такая же темная тревога приходила к Кинтелю. Подумалось даже, а вдруг она после той открытки уехала насовсем, потому что не хочет ничего знать про меня. Не выдержал Кинтель. Поделился тревогой с Саласкиным. Тот смутился почему-то, но постарался успокоить Кентеля. «Может, уехала в отпуск? Или работает сверхурочно? Машинистки теперь на расхват? Папе надо было статью перепечатывать, и он еле договорился». Возможно, все было именно так. Но тоскливое беспокойство порой накатывало на Кентеля. Накатило и сейчас. К счастью, затрезвонил в прихожей телефон. Тетя Варя сказала. Ваша табачная светлость, возьмите трубку. Кинтель взял и обрадовался. — саласкин ты откуда звонишь? — От подъезда. Даня, а можно я у тебя переночую? Мама с папой на свадьбу к знакомым уходят, а мне... Ну, не хочется одному. И мам волнуется. Вдруг, говорит, ночью грабители загребут тебя. У меня, то есть. Ну, — Чего ты долго объясняешь? Беги скорее. Салазкину и раньше случалось ночевать у Кинтеля. Так, для интереса. Хорошо лежать в полумраке и шептаться до середины ночи обо всем на свете. Тетя Варя догадалась, о чем разговор. Вот и хорошо. А то мы с Толичем в кино собрались. Она деда тоже называла Толичем. На восемь часов, унесенные ветром, три серии. Придем к полуночи. Гуляйте, ваш дел молодое, буркнул Кинтель. Увернулся от подзатыльника. Тетя Варя спросила. «Надеюсь, ты не с Саней приобщался к никотиновому зелью?» «Еще чего. Не вздумайте ему сказать. Тогда иди вычисти зубы, а то и говорить не надо». Кентель добросовестно вычистил. Салазкин появился на пороге, когда дед и тетя Варя уже ушли. «Ты не думаешь что я боюсь один дома оставаться. Просто...» Кентель втащил его в комнату. «Ох, и промороженный. Пошли чай пить». Полбанки сахарной смородины в полном нашем распоряжении. Усидели эти полбанки. Порассуждали про отрядные дела, посмотрели с середины вторую серию «Узника замка Ив». Потом программу новостей. Новости все были уныло скверные. Затем на экране заплясали длинноногие девицы в чулках с подвязками и без юбок. Кентель плюнул. В одиночку он, может, и поглядел бы с минуты на такое дело, но при салазке не стеснялся. Переключил. По второй программе шел концерт иного рода. Певец в длиннополой шинели надрывного прошал. «Поручик Голицын, а может вернуться, Зачем нам, к чужая земля?» Хорошая песня, но сколько можно одно и то же. Тем более, что было ясно, возвращаться нельзя иначе обрыв над морем и хриплые от натуги пулеметы. По Ленинградскому каналу мелькнул обрывок мультика. Потом диктор сказал, чтобы смотрели передачу «Этот непростой девяносто первый» по итогам прошлого года. И началось опять то, что видели тысячу раз. Бывший вице-президент енаев страдающий насморком и дрожанием рук. Танки перед Белым домом. Депутаты, президенты, генералы Пустые постаменты памятников. Потом кричащие женщины-осетинки. Бой на проспекте Руставели в Тбилиси. Пальба в Карабахе. И мальчик лет восьми с черными пробоинами на белой рубашонке. Упал ничком и в предсмертном усилии пытается вцепиться в асфальт. «Ой, ну что за гады!» — со стоном сказал Кинтель. «Ну совсем уж, сволочи, психопатные!» Он опять включил Малинина, убавил звук. саласкин сказал, «Меня мама в магазинной очереди не пускает. Говорит, на той неделе в гастрономе на Кировской мальчика задавили насмерть. Толпа к прилавку разом придвинулась, а там порчень такой, из трубы. Его как раз шея на эту трубу». «Слышал я. И правильно, что не пускает тебя». «А кто должен? Они с отцом оба на работе». Кентель выключил телевизор. «Давай ляжем и поразговариваем». «Да, о чем-нибудь хорошем», — согласился Саласкин, но как-то неуверенно Разделись, залезли под одеяло. Кинтель на свой старый диван, Саласкин на раскладушку. Кинтель оставил включенную настольную лампу. Помолчали. Ничего хорошего для разговора, в голову не шло. «Дед хочет свою коллекцию значков в комиссионку отнести» вздохнул Кинтель, потому что зарплату сколько не прибавляет, а цены еще страшнее скачут, как бешеные. Я говорю, не надо, протянем как-нибудь. Салазкин неуверенно спросил. «Отец, он не помогает?» «Подбрасывает иногда, но ему еще и тете Лизе с Регишкой платить приходится». «Алименты?» «Ну, вроде, только не посуду а он сам». А мне сказал, я ведь тебя не прогонял, жили бы вместе, никаких вопросов. В этот миг проснулся телефон. Кентель побежал в прихожую, крикнул оттуда. «Салазкин, это тебя!» Звонила мама. «Ну да, конечно!» Досадливо отвечал Салазкин в трубку и переступал босыми ногами. «Да не волнуйся ты, пожалуйста, все у нас в порядке, мы уже легли. Ну и что ж, что рано, поболтаем, потом спать. Ты больше не звони, а то мы уснем, а тут опять трезвон». «Спокойной ночи!» Он вернулся, сел на раскладушку. «Ну что поделаешь, она всегда такая беспокойная из-за меня». радость глупой ты же счастливый». Это у Кентеля впервые вырвалось такое. Неожиданно. Салазкин быстро глянул из-под лоби, зацарапал на колени родинку. Кентель проговорил уже иначе, грубовато. «Ложись давай, а то простынешь, а то тянет». Салазкин не лег. — Даня, я хочу тебе признаться. Он вдруг встал, щуплый, виноватый, затеребил подол майки. Кентель дернулся от испуга за него. — Что случилось? — Даня, дело в том, что я знаю, почему в окне было темно. Там... Кентель приподнялся. Саласкин говорил почти шепотом. — Я тебе не рассказывал, чтобы не расстраивать, но я узнал там, у соседской девочки... Она сказала, что Надежду Яковлевну увезли в больницу. Прямо в Новый год. — Что с ней? — Этого я не знаю. Но ты не бойся, теперь она уже вернулась, честное слово. — Откуда ты знаешь? Кентель уже сидел, а сердце стукало неровно. Нехорошо так. — Я узнавал. И окно вчера светилось, я сам видел. — Правда? — Да. Ты не сердись, Даня. Ты все равно ничем бы не помог, только измотался бы весь. А что было делать? Выругать Саласкина. Но он и так, вон, какой несчастный. Да и в этом ли главное? Но оно правда светится? Саласкин растопырил локти и приложил к груди кулачки. «Ну я же сказал!» Кентель помолчал, зябко потирая плечи, и жалобно попросил. «Санки, давай съездим туда, а сейчас. Если она правда дома, то, наверное, еще не легла, и в окошке опять свет». «Я понимаю, Санки, что это глупость. Бредятина просто. Но я не успокоюсь, пока не увижу сам. Ты, наверное, думаешь, вот дурак, перец по морозу. Или ты лежи, а я сгоняю один. Я быстро». «Ты определенно спятил. Один». И Саласкин прыгнул к табурету с одеждой. Окно светилось. Над мохнатой атынью и изгородью, над заснеженными ветками, горел в искрящемся от мороза воздухе желтый прямоугольник складчатых, просвеченных лампой штор. И даже неторопливая тень прошла по ним один раз. Стояли недолго. Колючий холод хватал за щеки, за нос. «Все в порядке», — выдохнул Кинтель и ощутил, как из губ рванулся теплый порог. «Пошли, санки!» Они зашагали назад по скрипучей от плотного снега аллее. Опустевший постамент памятника был весь в изморозе. Она серебрилась под фонарем. И какой-то гад вывел на ней пальцем кривую свастику. Кентель стер ее двумя яростными ударами варежки. Вдали звякнул трамвай. «Бежим, санки!» Когда вернулись, то еще через дверь услышали, как надрывается телефон. «Это наверняка мама. дань скажем, что крепко спали!» Но это была не мама Саласкина. Незнакомый мужчина озабочно спросил. «Извините, это квартира Виктора Анатольевича Рафалова?» «Да, но его сейчас нет». «Простите, а вы, наверное, Даня?» «Да». От непонятного страха стало пусто в груди. «Видите ли, какое дело. Вам звонит сосед, бывшей жены вашего папы». «Ее неожиданно увезли в больницу, а девочка вся в слезах и очень просится к вам. Вы меня слышите?» «Да», — потерянно сказал Кентель и встряхнулся. «Да, я слышу, мы едем сейчас». «Видите ли, она могла бы побыть и у нас, но очень плачет, только к дании и ничего другого». «Я понял, я еду». простите именно вы?» «Но дедушки же нету, он придет совсем ночью». А не надо ехать, у меня рядом гараж и машин к счастью на ходу. Я привезу девочку сам.